Подготовка. Прибыв в секту спящего камня, мы разделились. Как и в прошлые разы, меня отвели в приемную, где я ожидал готов, а остальных временно разместили в зале для гостей. Для разговора о торговле мне было необходимо присутствие Инги, но перед этим следовало узнать, к какому решению пришел глава секты вместе со старейшинами по вопросу помощи мне при общении с местной аристократией. А так как в прошлый раз я думал, что подобное не требует никакого согласования, то теперь мне было действительно любопытно услышать их решение. Готто вошел в помещение рывком и с добродушной улыбкой. По традиции, следом за ним шел слуга с подносом еды. Как всегда, закуски и пока неизвестный мне напиток. Разместившись напротив меня, Готто произнес. «Маркус, рад тебя видеть». Одновременно со словами... Он взял в руку стакан и поднял его над головой. Мне не оставалось ничего другого, как повторить за ним. Полностью поддерживаю ваши чувства. После чего мы выпили. Напитком оказалась легкая настойка на ягодах. От ее вкуса вела лесом и легкостью, что контрастировало с окружающей обстановкой, царящей в секте спящего камня. В окружении камня больше ожидаешь чего-нибудь грубого. Да и на столе из закусок по большей части была зелень и мясо явно диких птиц. Я решил отдать дань уважения еде, а в основном настойке. Чудесный напиток. После чего сделал еще один глоток. Когда поставил стакан на стол, Гато уже убрал с лица добродушность и выглядел суровым главой древней секты. Я не ожидал такого резкого изменения его настроения, поэтому как реагировать тоже не понимал от этого просто вопросительно поднял одну бровь. не стал тянуть и пояснил причину изменения своего внешнего вида. Этот напиток... Мужчина поднял стакан над столом, после чего перевернул его, и остатки содержимого вылились на каменную столешницу. Дань одного из внешних членов секты. В наших прошлых разговорах не было речи ни про какую дань, поэтому его слова мне не понравились, но перебивать и возмущаться было рано. Тем временем Гато продолжил говорить, положив одну ладонь в получившуюся из настойки лужицу. «Мы не требуем дань просто так, и на тебя она не распространяется сейчас». Сделав упор на последнем слове и дополнительно выждав несколько секунд, он продолжил. «Однако, если мы начнем оказывать тебе прямую поддержку, а не косвенную в виде торговли или содержания тех же пленных, то мне придется требовать с тебя уплату дани». Таково решение старейшин. Закончив говорить, он поднял ладонь буквально на миллиметр от стола, после чего резко ее опустил и активировал быстрое заклинание, вследствие чего столешница в том месте нагрелась и разлитая настойка испарилась. Хоть сам факт Дане мне сильно не нравился, но мужчина так и не озвучил ее размер, да и в целом, в каком виде она должна платиться, а это важно». Возможно, плюсы будут перевешивать минусы, и тогда почему бы и нет? Невзирая на то, что Гатто явно показывал свое негативное отношение к решению старейшин, я постарался добавить в голос стали, тем самым надавив на его понятие справедливости. Какой формат Дани и ее размер? Гатто поморщился и перед тем, как дать ответ, стряхнул на пол мельчайшие остатки испарившейся настойки». 10% от прибыли, получаемой на территории подвластной секте, и активная военная помощь, как секте, так и нашим союзникам». Я молчал, поэтому Гатто решил уточнить. «Помощь – это редкое событие. Подобное решение может принять только совет старейшин вместе с главой секты или его заместителем». Хмыкнув, я задал еще один вопрос. Получается, если мне в будущем потребуется помощь, то не только секта, но и ее внешние члены будут вынуждены меня поддержать. Да, но только при крайней необходимости и по решению Совета Старейшин. Секта и так бы тебе помогла, но остальные этого делать не обязаны. Интересно, 10% в целом не такая уж высокая цена, а вот возможность получить прямо сейчас содействие местной аристократии и в будущем военную поддержку – это интересно. «Уточнение о крайней необходимости мне не важно, ведь я точно знаю, что в относительно ближайшей перспективе наступят не самые мирные деньки, и подобная помощь будет как нельзя кстати». Допив настойку одним глотком, я обратился к Гето, оставив немного стальных ноток в голосе. «Что ж, в таком случае я согласен на уплату Дани». Стоило мне произнести эти слова как невидимое для всех, кроме меня, кольцо, которое я носил на руке, засветилось синим цветом, видимо, тем самым подтверждая мое искреннее согласие заключить подобный договор. Мужчина помрачнел еще больше, но не стал никак комментировать мое решение или свое настроение, а перешел к делу. «Тогда мы сообщим местной аристократии о том, чтобы они оказали тебе и твоим людям содействие». «Думаю, после этого об организации представительства твоего рода можно будет не волноваться». «По лицу мужчины я не до конца понял, видел ли он сияние, сходящее из кольца. Но раз ГТО не требует подписания магического договора, то, видимо, в курсе, как работает полученный мной артефакт». «Хорошо. Также, возможно ли выделить консультанта для моей подчиненной Инги Шмидт и помочь ей с первоначальным местом жительства?» «Да, в этом нет проблем». Гато каким-то незаметным образом вызвал слугу. Тот пришел с еще одним подносом, на котором стоял уже кувшин с напитком. Я дождался, пока он разольет его по стаканам и удалится, лишь после этого продолжив. «Что касается торговли, пусть вас человек обрисует инги, как именно вам будет удобно получать товары, а я уже займусь транспортировкой. Вопрос оплаты товаров и дани, если речь об обычных деньгах, тоже можно решать через нее. Хорошо». И я бы сразу хотел приобрести несколько крупных камней маны с нейтральной энергией. До последнего момента я верил, что мне не стоит торопиться и тратить деньги на подобное, ведь я способен самостоятельно найти камни маны в подземелье. Однако вопрос долго откладывался, и я уже начал испытывать недостаток в энергии, как минимум при поддержании портала во время торговли. А если я буду формировать портал в Звака и Зрагол, то это будет еще затратнее». Столкнуться же с тем, что проход внезапно схлопнется, мне сильно не хотелось. Поэтому я и решился на покупку. Это возможно. Мой собеседник все свои ответы сопровождал кивком и глотком настойки. Я же решил выпить лишь сейчас и чуть поморщился, так как ожидал ту же самую настойку, а в стакане оказался более крепкий и ядреный напиток. Они как будто прочитали мои мысли и решили обыграть сложившийся в моей голове стереотип. Переходить к непринужденному общению на этот раз мы не стали. Так как вопрос Дани был щеготливый, я постарался передать Гато свое недовольство решением старейшин Поэтому обсуждать что-либо кроме важных дел сейчас было неуместно. В итоге я закончил все дела в секте достаточно быстро. Мне были вручены шесть крупных камней маны, которые я сразу поместил в наручи. Думаю, они были выданы мне не из казны секты, а из личного запаса ее главы. Тем самым он решил сгладить углы, по его мнению, неприятного разговора. Считал я так, потому что, во-первых, мне об этом подсказывала интуиция, ну и, во-вторых, так как не потребовали сначала заплатить, а сразу выдали запрошенное. Во время ожидания, пока мне доставят камни, пообщался с Ингой и обрисовал ей сложившуюся ситуацию. Девушка отнеслась к новостям позитивно, так как, по ее мнению, если местная аристократия не будет хотя бы мешать, то это уже станет гигантской помощью и сильно облегчит ее задачу. Попрощавшись с ней, я забрал телохранителей и покинул территорию секты, отправившись в родное государство. Телепортировавшись в подвал арендованного когда-то для телохранителей дома, я подумал, что надо бы в столице найти уже место получше, либо снова заняться обустройством этого. Однако, подобные вопросы были второстепенны, и сейчас мне предстояло посвятить себя решению более важной задачи, а именно организацию походов в подземелья в вулканический оазис. Переговоры с звака отложены, торговля как с ними, так и секты спящего камня делегирована на Ингу, поэтому лучшего времени, чтобы заняться поиском так необходимого мне ресурса, просто нет. Да и выигрыш в споре позволит мне наконец-то сформировать личную команду из людей, в преданности которых я не буду сомневаться. Но все же я решил потратить сегодняшний вечер на отдых, так как считал, что загонять себя и пытаться сделать десять дел за один день – не самый правильный подход. Телохранители на этот раз не вернул в квартиру, выделенную мне Аней. Не хотелось лишний раз пользоваться чужой помощью, когда она уже не обязательна. Чтобы сегодня же разобраться с этим, отправились на квартиру и забрали все оставленные там ранее вещи, после чего я написал девушке о том, что мы освободили предоставленную нам квартиру. Что касается возможного пленения Вара и Лары в случае их проживания в арендованном доме, то на всякий случай я попросил их внедрить в тела по небольшому кристаллу, специально подготовленному так, что он становился маяком. Теперь, даже если их обоих похитят одновременно, я смогу открыть портал туда, где они будут находиться. Правда, сработает это лишь раз, после чего кристалл разрушится, причинив им сильную боль, но так лучше, чем я их просто потеряю. Также, перед тем, как попрощаться со мной, девушка сказала, что все-таки купила для меня машину, алара в курсе, как ее получить и полноценно оформить». Видимо, даже невзирая на специфические проблемы с эмоциями у Лары, девочки смогли найти общий язык. Переночевал я там же. Пусть было и не прибрано, но меня это не смутило. Пару бытовых заклинаний привели жилые комнаты в нормальный вид, так что спал я в относительном комфорте. На следующий день после занятий в академии я направился к куратору второго потока, а именно к Заре. Мне нужно было получить от нее письменное разрешение на посещение специальной зоны в качестве добровольца. но звонки и сообщения она, как обычно, не отвечала, поэтому я отправился в административное здание, где секретарь, к моему удивлению, сообщила, что Зара находится в своем кабинете. Удивился же я этому, так как ранее всегда слышал от секретаря о том, что девушка отсутствует. Благо, на этот раз все же решил проверить этот вариант и не откинул его сразу». Найдя нужную дверь, я постучался, но так и не получил ответа. Тем не менее, у меня не было других срочных дел, а кроме нее разрешение мне никто так просто не выдаст. Поэтому я присел на стулья, стоящие неподалеку, и стал ждать. Лишь спустя полчаса дверь открылась, и из нее вышел магистр Аллатронге. Он скользнул по мне взглядом, но не стал останавливаться и спокойно пошел по своим делам. Хмыкнув, я снова подошел к закрывшейся двери и постучал, на этот раз почти сразу получив разрешение войти. «Добрый день!» «Привет!» Зара, увидев, кто именно к ней пожаловал, поприветствовала меня, дождалась, когда дверь захлопнется, после чего растеклась по столу и тяжко вздохнула. «Я же не стал ждать разрешения и занял одно из двух стоящих рядом со столом кресел, обратившись к девушке. Проблемы?» Зара не стала отрывать голову от стола, лишь подняла руку и театральным обессиленным движением махнула ей, после чего все же ответила. «Нет, не стоит переживать, так, обычная работа. Он мне банально не нравится и пытается проворачивать темные отдели...» В какой-то момент девушка сбилась и резко выпрямилась, всматриваясь в меня. Изменение ее состояния было неожиданным, поэтому я не удержался от вопроса. «Зара, с тобой точно все в порядке». Девушка изменила цвет глаз с оранжевых на ярко-красные и, проигнорировав вопрос, с азартом во взгляде спросила меня. «Слушай, ты ведь собираешься посетить вулканический оазис и мне тебя не переубедить, правильно?» Я закатил глаза, так как ожидал очередную порцию высказывания о том, что мне пока рано идти в подобное место в одиночку, после чего дал ей ответ. «Да, собственно, за твоим письменным разрешением на это я и пришел». Улыбнувшись, девушка откинулась на спинку кресла и произнесла. «В таком случае у меня для тебя хорошие новости. Магистр Алан Ранге ищет добровольцев, кто согласится туда пойти и готов щедро заплатить за выполнение своих просьб». Сказав это, она чуть помрачнела и продолжила уже не столь бодрым голосом. Точнее, мне кажется, он сделал это из вежливости, и чтобы потом к нему было меньше вопросов. А так он, скорее всего, силой заставит учащуюся выполнять свои «просьбы». Закончила она мысль, явно передразнивая магистра. Но для меня это ничего не меняло. Если есть человек, готовый мне заплатить за то, что я и так планирую сделать, то отказываться от этого я не вижу смысла. Правда, стоило уточнить несколько моментов поэтому я тоже откинулся на спинку кресла и спросил девушку. «И что именно у него за просьбы?» Посмотрев мне в глаза, девушка выждала пять секунд, делая вид, будто это не она только что предложила мне этот вариант, а лишь после этого ответив. «В основном исследовательского характера, из разряда собрать результаты в разных зонах с помощью активации специализированных артефактов и тому подобное». «Что мешает магистру сделать это без помощи добровольцев, а используя своих людей?» Поправив выбившийся локон, Зара ответила неуверенным голосом. Скорее всего, сомневалась, рассказывать ли на этот раз мне внутреннюю кухню Академии или не стоит. «Я точно не знаю, но вроде как его не допустили до этого, так как он был ответственным за место, в котором произошел прорыв, а на других участках печати, поставленные заранее, выдержали». — Довольно веская причина. Но раз он еще жив и находится на свободе, значит, ничего, что доказывало бы его вину, так и не нашли. Любопытно. Но информацию для развития этой темы у меня, да и, судя по всему, у Зары не было, поэтому я вернулся к более насущным вопросам. — Понятно. Что предлагаешь? Опустив локон, девушка постучала пальцами по столу и через пару секунд раздумий произнесла. — Давай я свяжусь с ним где-нибудь через час и расскажу о тебе. — Ты ел? — Вопрос был неуместным, но мне сразу захотелось отведать картофельного пюре с мясом, а то действительно давно уже не ел. — Нет? — Тогда как раз сходи в столовую и держи телефон под рукой. По результатам я тебе напишу, но также будь готов встретиться с ним сегодня. Зара перестала обращать на меня внимание, и, достав из внутреннего кармана миниатюрный телефон, явно начала искать номер магистра, но перед тем, как уйти, я уточнил. «Хорошо, но что насчет пропуска на закрытую территорию?» хм, Посмотрев на меня непонимающим взглядом, она все же справилась с собой и через секунду дала вразумительный ответ. «Если тебе удастся договориться с магистром, то он сам выдаст тебе пропуск. Так будет лучше». На этом мы закончили. Я направился в столовую, а девушка продолжила искать номер магистра. «Мне все же удалось насладиться вкусной едой. А вот стоило прожевать последнюю ложку, как мне позвонили». Это была Зара, поэтому я, невзирая на осуждение со стороны присутствующих в людей, ответил на вызов. Недовольны же окружающие были, так как на территории Академии не одобрялось открытое использование телефонов. «Учащийся Марк Берильский. Просьба в кратчайшие сроки прибыть в мой кабинет с целью проведения разговора на обсуждаемую ранее тему». Кажется, магистр решил не откладывать личную встречу и сказал Заре организовать ее. Интересно, какие бонусы получит девушка за подобное посредничество? Ведь, учитывая ее род, она точно могла бы послать даже представителя рода Ронге, а не звонить мне сразу. Интуиция подсказывала мне, что мы договоримся, и в ближайшие дни я все же отправлюсь в вулканический оазис».